с огнём в потупленных очах с улыбкой лёгкой на устах мой бедный ленский за могилой в пределах вечности глухой смутился ли певец унылый измены вестью роковой или надле этоюсыпленный поэт без чувств блаженный уж не смущается ничем и мир ему закрыт и нем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 Улан, свой невольник доли, был должен ехать с нею в полк. Слезами горько обливаясь, старушка с дочерью прощаясь, сказала, что чуть жива была, но Таня плакать не могла. Лишь смертной бледностью покрылось её печальное лицо, когда все вышли на крыльцо и всё прощаясь суетилось вокруг кареты молодых. Татьяна проводила их И долго, будто сквозь туманы, она глядела его след. И вот одна, одна Татьяна, увы, подруга стольких лет её голубка молодая, её наперсница родная судьбою в даль занесина, с ней навсегда разлучена. Как тень на бесцей ле бродит, то смотрит в опустелый сад, нигде ни в чём ей нет отрад. И облегчение не находит она подавленным слезам, И сердце рвется пополам. И в одиночестве жестоком Сильнее страсть ее горит, И об Онеге недалеком Ей сердце громче говорит, Она его не будет видеть, Она должна в нем ненавидеть Убийцу брата своего, Поэт погиб.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 Под свой покров. «Увидеть барский дом Нельзя ли?» Спросила Таня. «Поскорей к Анисье дети побежали, У ней ключи взять от сеней». Анисье тотчас к ней явилось, И дверь пред ними отворилась, И Таня Входит в дом пустой, Где жил недавно Наш герой. Она глядит И Забытый в зале кий на бильярде отдыхал, На смятом канапе лежал манежный хлыстик. Таня дали, старушка ей, «А вот камин, здесь барин сиживал один, Здесь с ним обедовал зимой у покойной Ленской наш сосед, Сюда, пожалуйте, за мною, Вот это барский кабинет, Здесь почивал он, кофе кушал».